Глава двадцать пятая Случилось то, чего я совершенно не ждал. Тот самый полубог и трое из бессмертных внезапно выдвинулись из войска, отправившись прямо к воротам. Лишь под самыми воротами они остановились и по воздуху разнёсся голос их главного. «Мы, посланники величайшего Люциуса, прибыли сюда, дабы явить его волю. Наш господин требует, чтобы вы выдали ему девушку, именуемую Марой также кассиус блайд должен отправиться с нами и принять наказание за свои поступки наш бог милостлив и кто знает возможно он сможет заслужить прощение если присягнет ему в верности и посвятит свою душу говоривший был уже пожилым мужчиной с почти полностью седыми волосами лишь кое где можно было заметить некогда бывшие золотистыми волосы пудощевый с высокомерным выражением будто застывшим на его лице Отчетливо угадывались черты лица, свойственные недавно убиенному мною бессмертному. Да, старик явно из рода Люциуса. Его стихия это лишь подтверждает. Неизвестно. Ранг — полубог, 11. Состояние — уверенность. Стихия — свет. Полубог. Значит, он даже сейчас как-то смог обойти ограничения. Или же вполне вероятно, что все было проделано заранее и все держалось в тайне. «Да, такое более вероятно. Впрочем, это не столь важно. Куда важнее сейчас вопрос, что с ним делать дальше? Попытаться прибить на месте или послушать, что еще он скажет? Пожалуй, выберу второй вариант. Это даже немного забавно, смотреть на эту высокомерную рожу, что действительно верит в то, что говорит». «Да? Какое щедрое предложение!» — фыркнул я, ничуть не сдерживаясь. «Больше твой бог ничего не говорит?» «Сдавайся!» «Ты ведь всё равно знаешь, что тебе не победить. Мы собрали огромную армию. Тебя просто уничтожат. Пожалей своих людей и признай поражение». «Да? Ты про эту мелочь, что окружила мой замок?» «Ну, не знаю, не знаю. Как по мне, так это просто толпа мяса, что тут же изгниёт». «Ну ничего, зато местные падальщики попируют на ваших костях». «Да земля лишь поладороднее станет. Одни плюсы. Пока совершенно не вижу причин сдаваться». «За мной десять бессмертных! Десять! Эта мощь может снести кого угодно. Твой замок мы разломаем на камешке и в порошок. И вы будете очередным подтверждением, что не стоит выступать против нашего божества. Десять таких же дутов магов, как и ты, знаешь, что-то они совершенно не внушают страха», — высокомерно посмотрел на него сверху вниз. «Что же? Твою душу уже не спасти. Так тому и быть!» Едва сдерживая ярость, выкрикнул старик. «Тогда я обращаюсь к твоим слугам». «Слушайте же, тот, кто поможет захватить эту крепость или принесёт нам голову этого ублюдка, получит вознаграждение, о котором не мог и мечтать. Он получит золото в десять раз больше его собственного веса, а ещё возможность повысить свой ранг». После этих слов старик с подчинёнными быстро поспешил удалиться По стенам прошли шепотки, обсуждающие предложения, но только там, где стояли наёмники. Уж больно хорошее предложение вышло. Тут даже контракт их не сдержит. Получив столько золота, можно навсегда забыть о наёмничестве и жить в своё удовольствие. Честь тут уже ничего не значит. Разумеется, я ждал чего-то подобного. Перегнувшись с Гомером, мы кивнули друг другу, и в тот же миг в нескольких местах раздались звуки вынимаемых из ножен клинков, и... Всё. Едва слышимый свист стрел и вот уже желающих обнажить мне ног против меня не осталось но тем кто об этом только думал как то резко расхотелось так рисковать а вот войска противника так и не напали жаль видимо я недостаточно их разозлил видимо решили подождать помощи изнутри зря и они вскоре это сами поняли так и не услышав звуков сражения из крепости я даже отсюда видел как скривилось лицо их главного самый простой вариант не прошел Они перешли ко второму этапу. Все десять бессмертных и их предводитель стояли в одном месте. И сейчас выстроились в круг, в центре которого стоял полубог. Магия стала будто выплескиваться от них во все стороны. Но большая часть сгущалась, направляясь прямиком в центр круга, формируясь в огромный шар. Всё больше и больше. Вот уже шар стал метров десять в диаметре. На мгновение всё будто затихло и шарик будто прокололи, выпустив луч маны света прямо в сторону наших ворот. Попади под эту атаку обычный мак, и его бы сразу же испепелило на месте. Да что уж тут говорить. Даже мне было бы тяжко заблокировать подобное. И вот луч достигает ворот, влетает в них, и... Ничего не происходит. Мана бурным потоком всё бьёт и бьёт в точку, пока шар полностью не исчерпывает свои силы. Противник в шоке смотрит на абсолютно целые врата без единой царапинки. Наши воины также удивлённо поглядут на место удара. Я же лишь довольно ухмыляясь прямо в лицо врагу. Уж за защиту я точно не переживал. Всё же её создавал не абы кто, а божество. Отец позаботился о том, чтобы стены и врата его замка не смогли пробить недоброжелатели. Правда, расход на копейки был огромным, но оно того стоило, только из-за изумлённых, если говорить прилично, лиц врагов. Очередной план, на который они надеялись, провалился. И тогда раздался сигнал на наступление. Вся эта нескончаемая лавина двинулась прямиком к стенам замка. Казалось, им нет конца и края. Кто-то на моём месте мог бы испугаться, вот только я понимал, что далеко не эта толпа основная ударная сила. Тут даже лучникам целиться не нужно. Куда ни стрельни, в кого-нибудь обязательно попадёшь. А уж магам с их площадными заклинаниями разглядеться можно было на славу. Вот и я присоединился к ним. Использовал обычную цепную молнию, вот только максимально ослабил её поражающий эффект взамен на максимальное количество целей. Эффект был поражающий. Молния собрала свою сжатую, оставляя целые просеки в рядах противника, которые вскоре занимали новые войны. Но и они вскоре погибали от новых заклинаний, прилетевших в них. А ведь магия молнии всё больше заточена под точечное поражение целей. Вот что творили маги огня, это надо было видеть. Сотни сгораемых одновременно в огне... Бррр... Страшное зрелище, если честно. Было ли мне жалко погибших? Не особо, если честно. Они сами первые напали на меня. Так что не вижу смысла их жалеть. Это же не мирные граждане. Все они держали в руках оружие, а значит, итог может быть только один. Маги противника сразу поняли, что если продолжат пытаться выбивать бойцов на стенах, то вскоре проиграют и большая их часть тут же сосредоточилась на защите своих войск. Это резко снизило количество убитых, но не полностью защитило их. Нашим магам пришлось прилагать больше силы для пробития барьеров. Но и всё на этом. Пусть у противника и было преимущество в количестве, но мы превосходили их по огневой мощи. Всё же о защите почти не приходилось думать благодаря стенам, и все смогли сосредоточиться на атаке. Увы, подобное не могло продолжаться вечно. Врагов было слишком много. И вот они достигли стен, тут же начав устраивать лестницы, что несли с собой. Часть из них уничтожалась, но на смену приходили новые. Начался штурм стен. Враг даже попытался использовать огромные штурмовые башни. Несколько таких как раз выдвинулось в нашу сторону. И когда только успели собрать? Скорее всего, тут магия постаралась. Других вариантов просто не вижу. Но даже это им не помогло. Я бы даже сказала что скорее навредило. Вот одна из таких башен прошла уже полпути к нашим стенам, как я просто атакую её молнией, что с лёгкостью пробивает защиту и буквально ломает на щепки основания. Башня кренится и падает на землю. Стоит ли говорить, сколько людей погибло под её обломками, учитывая, что вся земля вокруг была заполнена людьми? Не думаю. С остальными башнями получилась точно такая же история. Им просто не позволили приблизиться, уничтожая на расстоянии. Даже интересно, что же они придумали дальше? от сильнейшей магии в лице бессмертных и полубога продолжали стоять на своём месте, больше не пытаясь атаковать. Восстанавливают силы и готовятся? Да, скорее всего. Пока я сосредоточенно наблюдал за битвой, в какой-то момент в голове что-то щёлкнуло. Мне резко захотелось сойти со своего места. И я не стал противиться своей интуиции, не зря. В тот же момент из ниоткуда за моей спиной появился непримечательный человек, что в данный момент устремил к нержалу в мою спину. К счастью, мне удалось увернуться а следом в несостоявшуюся убийцу прилетело сразу три заклинания — моя молния и три огненных стрида от шеи, гомера и агни, стоявших ближе всего ко мне. Тело буквально отлетело в сторону, и в тот же миг вокруг меня сформировалось несколько магических щитов, защищая от всех атак. касты в порядке?» — первый бросилась учитель. «Да, в норме. Как он всегда пробрался?» — посмотрел на своего несостоявшуюся убийцу. «Никто не заметил. Вероятно, какой-то скрывающий артефакт» причём весьма высокого ранга. Но даже не в этом проблема. Чего-то подобного стоило ждать. Лучше взгляните на кинжал. Шея кивнула на лежащее на камнях оружие. Тоже артефакт, мощный. Да ещё и ядом покрытые действовали наверняка. Ладно, это обсудим позже. Чего-то подобного стоило ждать. Видимо, это был один из их планов. и Если он не выгорел, значит, они перейдут к новому. Обернулся я назад своему врагу. Они явно поняли, что план с убийцей не удался. Видимо, уже через десяток секунд в ставке командования начались какие-то шевеления. Бессмертные во главе с полубогом вновь встали в тот же круг. Я уж было удивился, что они хотят попытаться вновь сотворить то, что уже не сработало, но быстро понял, что это не так. Это было какое-то иное заклинание. Мана главного, вместо того, чтобы сконцентрироваться в виде шара, стала расползаться по округе, словно какой-то золотой туман. Красиво, конечно, но непонятно. И ответы на мои невысказанные вопросы не заставили себя ждать. Туман стал быстро впитываться в тела людей, и их глаза будто загорались каким-то потусторонним светом. Раздался практически слитный рёв тысяч глодок и воины рванули вперёд с новыми силами. Там, где совсем недавно они старались прикрыться щитами от наших стрел, теперь просто стремились вперёд, забыв о любой защите. Более того, они будто стали быстрее и сильнее. Вон несколько таких простых взлетают по штурмовым лестницам. И пусть их быстро зарубили у самых зубцов стены, но им на смену уже двигается ещё больше безумцев. Защитники отбивались как могли. Каменные волны, кипящее масло, магия. Ничего из этого не могло их остановить. Убить — да, но не остановить. Казалось, они просто перестали чувствовать боль. Я своими глазами видел, как одного такого катили кипящим маслом, но он всё равно бежал вперёд. Его краем задело массовое огненное заклинание Масло вспыхнуло, но этот горящий факел всё равно продолжал двигаться вперёд, пока ему на голову не упала каменная глыба, сброшенная со стены. И таких случаев было много. Я даже не могу точно сказать, осталось ли в этих людях хоть что-то от разумного. Казалось, они просто потеряли разум, следуя лишь одному приказу. Чтобы не встало у них на пути, они лишь двигались вперёд. С одной стороны, убивать совсем не защищающихся противников стало легче, с другой, наоборот, труднее. Теперь нельзя было просто ранить противника, чтобы обезвредить. Да что тут говорить. Даже если отрубить им руку, то нападение не остановилось. Лишь окончательная смерть заставляла их переставать двигаться. Такой напор дал свои плоды, пусть и ценой огромных жертв, но им удалось забраться на стены замка. Теперь сражение велось уже там, что здорово осложняло работу магов. А ведь не стоило забывать о том, что снизу прибывали всё новые и новые противники, Если всё продолжится так и дальше, стены падут, а следом и весь замок». Мой мозг работал на полную, стремясь придумать план. «Нужно как-то отменить действие данного заклинания. Судя по тому, что маги продолжали стоять в кругу и испускать этот туман, им необходимо поддерживать его. Вот только дистанционные атаки не давали эффекта. Они с лёгкостью блокировали даже мои атаки. Тогда вариантов не осталось. Придётся прорваться к ним через всю эту толпу». Да ни одному, а всем бессмертным, что у нас есть. Проблемно. Я думал о таком, но несколько позже, немного прорядив врагов. Но, видимо, придётся всё форсировать, пока не стало слишком поздно. Не успели мы устремиться вперёд, как случилось то, чего точно никто не ждал. Сверкнула вспышка телепорта. Прямо над стенами нашего замка в воздухе завис человек. Старик с высушившими от времени волосами и острыми словно у птицы чертами лица. Очень знакомая фигура, которую я совсем не ожидал здесь увидеть. Если честно, даже немного позабыл о нём. Икар, он всё же явился». Старик щёлкнул пальцами, и всё вокруг будто замерло, будто попав в какой-то прозрачный кисель. Время остановило свой ход на ограниченном участке реальности. Ещё щелчок, и началось что-то странное. Всё так и осталось на своих местах, но то, что происходило с их телами, пугало и в то же время очаровывало. Особенно заметно это было на самых пострадавших. Вот стоит какой-то мужик, которому только что прилетело огненным шаром, покасательно испалило всю кожу на половине лица и плече. Ожоги стали медленно исчезать. Восстановился даже глаз. А стрела, что торчала в его плече, медленно выдавилась, рана зажила, будто и не было её никогда. Время обратило свой ход, причём абсолютно для всех, как для союзников, так и для врагов. «Разве что мана не восстановилась. Это я точно понял по себе, только физическое тело». Но не только это возвращение к старому состоянию было последствием этого воздействия. Золотой туман стал истекать из тел воинов, вновь возвращая им разум, а после время отмерло. Атака резко остановилась. Люди не понимали, что произошло. Только что безумно рущиеся вперёд враги просто замерли, осознавая произошедшее. «Увы, это не продлилось долго». Со стороны ставки врага раздался сигнал горно, и будто опомнившись, войны вновь устремились вперёд. Вот только напор резко ослаб, что позволило защитникам воспользоваться ситуацией и скинуть со стен всех, кто успел туда забраться. Мы будто вернулись к тому моменту, когда всё ещё не было использовано это чудовищное заклинание. А старик Икар, а это был именно он, начал медленно опускаться на землю. Было видно, что такое глобальное воздействие далось ему тяжело. Под глазами появились тени, лицо ссунулось, а сам он тяжело задышал. «Вы в порядке?» — тут же рванул я к нему, подхватив старика, когда он готов был упасть. «Я сделал всё, что бог. Дальше ваша работа, молодой дракон!» — слабо усмехнулся он. «Я исполнил свой долг!» «Спасибо!» — глубоко поклонился я ему. «Остальное оставьте на нас. Мы уничтожим врагов и защитим наши земли!» я в этом не сомневаюсь, молодой дракон. Пришло время молодых, а нам, старикам, пора уходить на покой. Впрочем, я ещё немного покопчу это небо. Надо только немного отдохнуть». Устало прикрыл он свои глаза. «Отнесите его в замок, пусть отдохнёт. И обязательно отправьте к нему у лекторя. Похоже на магическое истощение». «Но всё же лучше перебдеть», — тут же отдал я приказ. «Оливер Гомер, Давид, учитель, за мной. Пора показать этим уродам, что зря они решили напасть на нас. А наказание за это лишь одно — смерть». «Да!» — донёсся до меня предвкушающий слитный возглас от четырёх бессмертных.